Бероев-младший был в ярости. Сел в автомобиль, он силой жал руль, сдерживая свои эмоции. В душе все кипело от возмущения. Безумно раздражало бессилие, как и слепая вера отца в честность его новоиспеченной супруги. Сложившаяся ситуация ему совершенно не нравилась. Появление молодой девицы и ребенка в жизни отца не сулило ничего хорошего. Мужчина завел мотор и, плавно тронувшись с места, помчался вперед. Аслан понимал, что этот брак — большая, тщательно продуманная афера. Отец, конечно, очарован девушкой. Это было видно невооруженным взглядом. Да что там говорить, он влюбился в нее. А вот Викторию явно привлекло огромное состояние Назара Романовича, которое оценивалось в крупную сумму с несколькими нулями. Это было очевидно. Что же еще может прельстить юную девушку в мужчине, который намного старше ее? Ответ лежал на поверхности. Хитрая поспешила окрутить отца, пока меня не было рядом, заманила его в официальный брак, младенца посунула явно нагуленного, запудрила мозги змеюка. Молодой мужчина силой держал руль автомобиля. Доехав до ближайшего светофора, Аслан свернул с центральной улицы и остановился на парковке у маленькой кофейни. Именно здесь они договорились встретиться с Русланом, которому Аслан позвонил по дороге. Мужчине нужно было высказаться, и он надеялся, что друг даст правильный совет, как действовать в сложившейся ситуации. Рус назначил встречу, по его словам, в тихом, уютном месте, куда сейчас и приехал Бероев-младший. Друга он увидел сразу. Тот сидел на открытой площадке, пил кофе и что-то пристально рассматривал в своем телефоне. — Привет! — поздоровался Аслан и сел на соседний стул. — Что случилось? — поинтересовался Руслан. — На тебе лица нет? В этот момент к ним подошла официантка. Ослепительно улыбнувшись, она поздоровалась и положила на столик меню. «Чёрный кофе!» — не взглянув на неё, попросил Аслан. Девушка тут же поспешила исполнить заказ. «Рассказывай!» — Руслан кивнул. «Что случилось?» «Представляешь, отец женился!» — промолвил Аслан. «Шутишь?» — мужчина удивлённо приподнял брови. «Да как-то не до шуток, если честно!» — Вероев махнул рукой. «Сегодня приехал к нему, чтобы узнать, что за девица появилась в его окружении». И тут выяснилось, что папа успел не только жениться, но и обзавестись сыном. Аслан многозначительно замолчал. Руслан захлебнулся кофе и закашлял. С ума сойти! Впервые в жизни не знаю, что делать. Эта хищница крепко вцепилась в него. Отец по уши влюблен и ничего не видит. Назар Роман — человек серьезный и очень мудрый. — Ты уверен, что эта женщина действительно охотница за деньгами? — уточнил Руслан. — Как-то не верится, что он мог стать жертвой коварной соблазнительницы. — Женщина! — Аслан горько вздохнул. — Если бы! Там гламурная девчонка лет двадцати, не старше, с пухлыми губами, роскошной прической, в дорогой одежде. — Виктория! — Вика! — Руслан улыбнулся. — Вот уж действительно какое-то раковое имя для вашей семьи. Ведь когда-то и твое сердце украла девушка Вика из клуба. Помнишь ее? Или уже забыл? Не сравнивай. Бироев невольно ударил ладони по столу. Вика была такой чистой и невинной. Она казалась нежным полевым цветком в том замызганном клубе. А это связалось с мужиком, больше подходящим ей на роль отца. Ещё и младенец. — Это реально ребёнок, Назар Романовича? — уточнил Руслан. — Очень сомневаюсь, — хмыкнул Аслан. — Хотя отец уверен, что мальчик его сын. — Но это легко проверить. Можно же сделать тест ДНК, — предложил Руслан. — Да не в этом вопрос, — Берой вздохнул. — Отец просто ничего не слышит. Надо что-то делать, чтобы спасти его. — Но что? — Необходимо вывести эту девицу на чистую воду, чтобы она показала свое истинное лицо, — предложил Руслан. Ну и как это сделать? Ну, для начала расположить ее к себе, показать свое благосклонное отношение, дать ей понять, что она теперь член вашей семьи, попроси супругу помочь, пусть подружится с ней. В конце концов, избавиться от вертлявой девицы в жизни свекры в ее интересах, А там придумаем, что дальше делать. Спроектируем ситуацию, в которой ей придется перестать притворяться. Твой отец не дурак и сам поймет, как ошибся. — Может, ты и прав. Аслан допил кофе. Сегодня мы приглашены на ужин. Попробую подружиться с этой Викторией и попрошу Жасмин найти с ней общий язык. — Спасибо тебе, Руслан. — Обращайся. Мужчина встал и похлопал друга по плечу. «Мне пора. Через полчаса назначена деловая встреча с представителями компании «Крона корона «Я с завтрашнего дня приступлю к делам», — заверил Аслан, — «а то все свалил на тебя». «Ай», — мужчина в ответ махнул рукой. «Ну, я поехал». «Да мне тоже пора. Берой встал. Необходимо предупредить Жасмина об ужине. Ей же надо приготовиться». Руслан, заслышав в голосе друга насмешку, сам невольно усмехнулся. «Женщина, что тут скажешь?» Назар Романович тем временем сидел в кабинете и размышлял над разговором с сыном. Конечно, он догадывался, что Аслан воспримет его брак в штыке, но сегодняшняя ситуация явно дала понять, что мир в семье наступит не скоро, и мужчине это не нравилось». Сейчас, когда старший наследник наконец-то остепенился, когда он сам обрел долгожданную любовь, Назару хотелось тихого семейного счастья, но... Отношения с сыном действительно охладели. Можно сказать, что в какой-то момент они перестали понимать друг друга. Эта ситуация была в корне неправильной, и мужчине хотелось это исправить. «Именно поэтому он сегодня пригласил сына и невестку на ужин, надеясь показать близким людям, как он счастлив». Откинувшись на спинку кресла, мужчина вздохнул. В груди появилась тяжесть. Достав из ящика флакончик с таблетками, он положил одну капсулу в рот и закрыл глаза. Спустя некоторое время легкая боль отступила. Назар бросил взгляд на часы и направился в спальню. Он очень беспокоился о Ромке, который сегодня действительно капризничал больше, чем обычно. Когда он поднялся в детскую, от него не укрылись заплаканные глаза супруги, хотя Виктория при его появлении встрепенулась и постаралась сделать вид, что ничего не произошло. «Любимая, что случилось?» Мужчина подошел к детской кроватке и ласково посмотрел на малыша, который почему-то не спал. «Все в порядке», — Вика вздохнула. «Ну как в порядке, если ты плакала?» Назар присел рядом с ней на диванчик и приобнял за плечи. «Что тебя тревожит?» Молодая женщина прикусила губу, сдерживая эмоции. Она боялась опять расплакаться. Конечно, нужно было рассказать супругу всю правду. Только вот как это сделать? Вика понимала, что это станет большим ударом для Назара, и ей невольно хотелось уберечь его от волнений. Но и молчать было неправильно, ведь рано или поздно все откроется, и тогда... Радость моя! Ну что не так? В мужских глазах плескалась искренняя тревога. почему ты плакала, устала. Где Аня? Я ее отпустила домой. Вика погладила мужа по щеке, чувствуя страх за свой крохотный, уютный мирок, который вот-вот мог рухнуть. Ромка все время на руки просится, постоянно плачет его что-то беспокоит. Сейчас малышу нужна мама, а не няня». Будто услышав ее слова, ребенок вновь горько разрыдался. Назар взял его на руки, стал пытаться успокоить, а потом коснулся губами лба. «Сынок, прекращай плакать!» Внимательно посмотрев на мальчика, Назар испуганно прошептал. «Вика, он весь горячий, у него температура!» Девушка, подскочив, забрала Ромку и охнула. «Что будем делать? Надо ехать к врачу». «Собирайтесь, я буду ждать вас в машине». Вика, быстро накинув кофту, завернула малыша в одеяло и спустилась вниз. Назар подогнал автомобиль прямо к крыльцу. Едва супруга с сыном сели в салон, рванул в сторону частной клиники. Маленький надрывался от плача. Виктория всячески пыталась его успокоить, но ребенок кричал лишь сильнее. Мужчина начал нервничать. Он безумно волновался за сына. Легкая боль в груди постепенно стала возвращаться. Крепко сжав руль, Назар сосредоточился на дороге. Сейчас он не имел права проявить слабость, ведь его семье нужна помощь. В частной клинике их встретила улыбчивая сотрудница, которая тут же проводила их к педиатру. Врач тщательно осмотрела малыша, а потом сообщила, «С вашим мальчиком все в порядке. Повышение температуры и постоянный плач связаны с тем, что у него вот-вот прорежется первый зубик. Я вам пропишу лекарство, начнете давать, и ребенок успокоится». — Доктор, значит, ничего серьезного? — уточнил Назар. — Все будет хорошо. Я дала вашему мальчику лекарство, которое действует практически моментально. Он сейчас уснет, а вы обязательно купите в аптеке эти препараты. Способ применения я расписала. — Спасибо. Назар взял листочек и покачнулся. — Что с вами? Врач пристально посмотрела на него. — Вам плохо? Все в порядке. Он кашлянул головой и поморщился. Где-то внутри груди появился пульсирующий комок боли, затруднявший дыхание. «Дорогой!» Вика испуганно посмотрела на мужа, который практически рухнул на кушетку. Врач вызвала медицинскую сестру, а дальше все завертелось с немыслимой скоростью. Назара куда-то увезли, персонал зашевелился, и клиника стала напоминать муравейник. Виктория сидела в коридоре, прижимая к себе уснувшего сына, умирая от страха за мужа. Время будто застыло, превратившись в вечность. И сейчас молодая женщина осознала, как ей стал дорог Назар, и как многое он в ее жизни значит. Слезинка сама по себе скатилась по щеке. Виктория Бероева над головой раздался вопрос. Девушка, скинув взгляд, увидела мужчину среднего возраста в светло-синем медицинском костюме. — Что с моим мужем? Она быстро поднялась автоматически покачивая на руках спящего сына. «Не волнуйтесь», — доктор улыбнулся, — «всего лишь легкое переутомление. Вашему супругу несколько дней прописан домашний режим, положительные эмоции и максимальное спокойствие. Понятно?» «Да», — Лика кивнула и уточнила. «Скажите, действительно ничего серьезного?» «Все хорошо», — повторил мужчина. «Но я сейчас сделал Назару Романовичу успокоительное, и садиться за руль ему не рекомендуется». «Поняла». Виктория достала телефон и набрала номер Сергея. Через несколько минут Назар вышел из кабинета. Он улыбался и держал браваду. — Ох уж эти скулапы! Только попади к ним в лапы, сразу найдут медок. док. Вика шагнула к мужу и обняла его одной рукой. — Ты меня напугал. — Со мной все в порядке. — Как сын? Спит — Спит? Вика улыбнулась. — Я вызвала Сергея. Он вот-вот подъедет. Будешь теперь у меня на домашнем режиме. И никаких волнений. «Я сегодня на ужин пригласил Аслана с супругой». Мужчина посмотрел на Вику. Внутри девушки все сжалось только при упоминании одного имени. Но сейчас нельзя было показывать эмоции. Взяв себя в руки, она предложила. «Давай перенесем ужин на другое время. Сегодня тебе нужно отдохнуть. Ромке, да и мне, наверное, тоже. День выдался не из простых. Думаю, это будет удобно. Перенеси ужин на послезавтра, допустим». «Ну, хорошо». Согласился мужчина и набрал номер сына.